Голова пятьдесят первая. Там. И они въехали на пригорок и покатили под горку. Их велосипеды скрипели и дребезжали, а тропинка под горку с холма буйно заросла травой. Доктор Прохоров одолжил два велосипеда у своего коллеги-анастазиолога и его жены, обожавших вело походы. Но Перчик держалась в седле велосипеда скверно. В этот воскресный день она уже выпила пива, но выпила много, чтобы, как она выражалась, педалить эту механику. Собственно, никакого точного маршрута они не выбирали, просто приехали к озеру, позагорали на траве. Вода уже темная и стылая не манила купаться. Отдохнув, поев, выпив пива, взгромоздились на велосипеды и покатили. Сначала по дороге, потом по тропинке в луга, затем снова по проселочной дороге. Здесь их с гиком и смехом обогнала стайка пацанов, тоже на велосипедах. Мальчишки бешено крутили педали, явно соревнуясь в скорости. Эй, по стороне, из дорогу! Доктор Прохоров и Перчик прижались к обочине. Перчик даже остановилась, спешилась. и воспользовалась паузой, чтобы достать из рюкзака новую банку с пивом. Пиво нагрелось и отдавало банкой металлом, но Перчик этого не замечала, пила с жадностью. Если что-то кончается благополучно, это еще не означает счастливый конец. О том, что случилось и что еще должно было произойти на следствии и на суде, брат и сестра, доктор и Перчик. Говорили мало, а вот это столь нехарактерная для обоих воскресная поездка в поля, этот велотур. Я всегда хотел там побывать, сказал доктор Прохоров сестре, и она не спросила, где, а сказала: если место найдем, найдем, ответил он. Оно одно такое. И вот после пикника у озера, после отдыха, после пива. после молчания и всей этой лесной тишины солнечных бликов на водной глади пения птиц в хвойной чаще гула лайнера невидимки пролетающего там высоко под облаками над этим местом кажущимся с высоты крохотным пятнышком смутным почти невероятным придуманным чьим-то воображением записанным сначала на лист бумаги а затем с листа прочитанным перед включенным старым магнитофоном, помнящим все-все голосом, что остался лишь на кассете после смерти, они, хотя на своих неуклюжих велосипедах, увидели это место, дорогу, траву, развалины и колодец. Здесь ничего не изменилось, но доктор и Перчик об этом не знали, потому что видели это место впервые. Они оставили велосипеды в траве и пошли к колодцу. Кажется, здесь, сказал доктор Прохоров. Перчик достала из рюкзака новую банку. Нет, бутылку пива. Она глотнула пива и опирлась о шершавый обод колодца, заглядывая внутрь. Туда, в самый низ. Воняет, сказала она, дотрагиваясь до крышки колодца, сдвинутой на сторону. Оттуда воняет. Она наклонила бутылку и вылила мутную пенистую струю в колодец, а потом разжала пальцы. Кто-то сказал, что там нет дна. Сколько не бросай камни. Они долго ждали звука, всплеска, удара стекла о бетон, но вокруг стояла мертвая тишина. Не на что смотреть. Перчик отвернулась. Столько ехали, а тут не на что смотреть. Пошли отсюда. Они медленно брели к велосипедам, но уже у самой дороги доктор Прохоров оглянулся. Что-то было не так, что-то тревожило его и не отпускало, не позволяя вот так просто развернуться и уйти и не появляться здесь больше никогда. Почти бегом он кинулся назад к колодцу, уперся обеими ладонями в крышку. и начал толкать, пытаясь. Помоги мне, Перчик! Ринулась к брату, и они вдвоем, напрягая все силы, стали сдвигать, возвращая назад, запечатывая эту зияющую вонючую дыру. Крышка проскрижетала по бетонному ободу и плотно закрылась. Где-то глубоко в самом низу раздался запоздалый всплеск. В небе. Клубились облака, куцие и бесформенные, словно призрачное стадо, лишившееся своего привычного водопоя. Текст читала Татьяна Николашина.